Глава тридцать четвертая. С песочком. «Расскажи нам, Машенька, для чего ты закупила на земле такую кучу памперсов?» — поинтересовался старшой, оглядывая девочку с ног до головы. «Так дети же у нас. Считай, полный ясельный отсек». «А ты туда заглядывала?» — скептически спросила Зоя. «Зачем? Мне еще рано интересоваться подобным. Вы же сами там управляетесь. Мамочка силами «Ладно, кончайте ребенка мучить», — встрял Сев. Мелюзга содержится в колыбельках и манежиках с голыми попками, а в случае конфуза подмывается теплой водичкой. Но это нынче редко. Многие уже начали требовать горшок. Покряхтывают, когда их начинают подпирать. Поэтому памперсы им без надобности. Усекла. А новорожденные, не поняла Маша. «А какие размеры ты купила?» — ответила вопросом на вопрос Аня. «Отстаньте от нее», — попытался отдернуть присутствующих Дэн. «Ладно, отстали» согласился Игорь Краев. «Зато объясни ты нам, что за перфораторы ты привез. Те, которые продавец порекомендовал. Он их для стен рекомендовал, а не для шпуров, куда закладываются шашки-взрывчатки. Оглянись вокруг, где ты собрался делать отверстие В плетнях, что ли?» — во весь рот улыбнулась Ксюн. Заслуженных пилотов вдохновенно песочили две тройки. Старшая — из Краева, старшова и Зои. И младшая — из Сева, Ксюн и Ани. Так уж сформировалось управление поселка, недавно бывшего экспедиционным, а сейчас сделавшегося вообще не пойми каким. Мне геологи сказали, перфораторы, я и привез. Лучше объяснять надо было. Но в целом ошибки признаем, — пожал плечами Дэн. «Повторять не будем», — согласилась Маша. «А к чему весь этот базар при ясном небе? Могли бы и не наезжать, мы понятливые». «Вот и воспитывай таких», — хмыкнул Краев, поглядывая на дочку. «А базар потому что гвархи решили, будто нам делать больше нечего, кроме как обследовать порталы, которые должны быть у каждой из обнаруженных вами планет». «Двадцать девять в квадрате штук», — добавила Аня. «И за каждым из изученных еще столько же». «Томочка созналась, что у портала к Земле они потеряли троих парней и бот, на котором телетели доложила Ксюн. «Даже вспышки не было. Еще до пересечения пятимерной сферы бот просто улетучился», будто его выключили. Гвархи потом предприняли еще одну попытку, послав автомат. Все повторилось. Непонятно. Или оба аппарата развеялись на атомы, или их зашвырнуло неведомо куда. И да, подозревают они именно Лурхов. «А самих Лурхов эти Гвархи видели?» — не понял Дэн. «Томочка не знает. Она вдруг делается стеснительной и сливается со стенами». «Значит, получила прямой запрет», — заключила Маша. «Я всегда себя плохо чувствую», когда Дениска мне что-то запрещает, и хочу слиться с ландшафтом». Дэн тем временем накнопал двенадцать девяток, выслушал ответ, а потом продолжил. «Очень приятно, системный дежурный лось. А подай-ка ты мне самого вашего главного. Кажется, его называют наставником». Прошло с минуту времени. Мальчик слушал, никак не реагируя. Потом оживился и выдал. «Скажи мне, нелостоногий двоякодышащий, вы Лурхов видели?» «Не видели, но подозреваете? Будь здоров, два в одном. Не, ну как так можно?» — воскликнул он, обращаясь к присутствующим. «Информацию придерживают, а на дело посылают. Старшой, не сдерживай меня. Я сейчас стоило в коровнике почищу, а потом найду старикашку Смита и пожалуюсь ему на коварных соседей. Никакой внутренней злобы не хватает на этих мудрил. Да остынь. Твой любимый Смит, между прочим, поселился в хижине, которую вы воздвигли еще для пожилой пары волков. Те окончательно перебрались в грузовой шлюз, а жилплощадь так никто и не занял. Так что старый сморчок только к обеду и ужину приходит, остальное время гуляя между полей и делянок. Впрочем, что взять с пенсионера? По-русски и то через пень-колоду объясняется напополам с электронным переводчиком, который носят при себе. Еще телеграмму на землю с каждой оказией отправляет. Ему тоже отписывают исправно, принялась рассказывать Зоя. Думала, что на бирже играет, а он своей многоотраслевой империей подруливает. То директора какого пересадит на другое место, то какое производство подопнет или придержит. Все о состоятельности своей хлопочет, чтобы не обеднить. «Акула империализма», — февнула Маша. «Я про него копнула в Гварховской сети. Из первых богатеев на земле этот дедок». «Мне про Гвархов понять нужно». Дэн вдруг передумал уходить. Понимаю, что они настойчиво ищут связь со своей родной планетой, что сами лезть в порталы не могут. Но должны же понимать, что нам и без их заморочек есть чем заняться. Здесь, между прочим, люди нужны. На новом челноке, что Шаганов построил, за один рейс можно доставить десятерых и одиннадцать тонн груза. На 0,7-м четверых и столько же груза. Итого сорок два новичка в месяц. Для России это капля. А нам их принимать, устраивать, кормить – и к делу представлять вздохнула Аня. «Такой поток еще переварить надо. Опять же, стоит подумать, кого брать. Выпускников с курсов колонизаторов, которым по 14-16 лет, или выпускников вузов. Но тут намечается проблема. Пилоты перестанут сюда приезжать, а чего похудеет техническая служба, которая и сейчас работает на разрыв». «Я бы не стал устраивать такого марафона», – задумчиво проговорил старшой. Шаганов пообещал, что вслед за 08 мы сделает для нас еще один челнок, 09-й. Проведет его по статьям на второй опытный образец. Так что станет у нас два рейсовика. А 07-й можно и на поиски пути к этой гварховской жур клерв отправить. Заряжать его нужно будет на высокой орбите уже после преодоления гравитационного колодца, отметил Дэн. От гварховских розеток. Где там у них этот корабль? Пусть готовятся к приему нас». «Расскажите мне о мачехе, Виктор Иванович», — попросил президент России, усаживая гостя в кресло. «Признаться, я был немного удивлен», — начал доклад главный конструктор. «По поселку запросто расхаживают инопланетяне, свободно разговаривающие по-русски. И рыщут волки, по-русски разговаривающие не важнецки, однако понять их иногда получается. Воздушное пространство бороздят весьма затейливые летательные аппараты, начиная со связки из пары стульев» заканчивая орбитальными ботами инопланетян. Поселок колонистов, как видно из этих изображений, выглядит кучей корзин, составленных бок о бок. Входы и выходы из него держат под постоянным наблюдением. Также непрерывно ведется осмотр прилегающей территории. Отношения с аборигенами у наших соотечественников весьма непросты. Всех сторон мне не осветить, но вот такой эпизод. В долине реки, похожей на Амазонку, Приобрели небольшую группу девушек для обучения простым профессиям. В поселке сейчас развивается ткачество. Этих девушек пригласил жить у него мистер Смит. Теперь они этого господина в промежутках между занятиями и кормят, и поят, и спать укладывают. Дело доходит даже до фривольностей. Если же не распыляться, первый экипаж из числа прилетавших на Землю приступил к исследованиям порталов, согласованными с инопланетянами. Комплексным исследованиям с целью обнаружения пути от мачехи до родины Гвархов, таково самоназвание ксеносов. С ребятами я более-менее знаком, уверен, что они справятся с этой задачей. И что же будет потом, поинтересовался президент. В точности предсказать не могу, пожал плечами Виктор Иванович. Но уже сейчас мачехиане способны начать регулярные рейсы между Землей и любой из наших колоний. Или наладить сообщение с колониями, где предусмотрено приводнение челноков. «Таким образом, на рынке транспортных услуг появился новый участник, обладающий решительным преимуществом перед остальными», — подвел черту президент. «Насколько я понимаю, пресечь этого не сможет никто. А как люди на этой планете относятся к России?» «Хорошо относятся. Считают себя частью нашей страны, полагаются на поддержку. Насчет разрыва даже не помышляют», — уверенно заявил конструктор. «Значит, настроение среди личного состава царят правильные», — констатировал президент. На корабле, висящем в пустоте, ребят встретил Тимоха. Хвост его теперь выглядел почти целым, если не считать эластичной повязки на самом конце. «Наконец-то, примат, ты удосужился проведать раненого!» — воскликнул он, интонациями подчеркивая радость. «Можно подумать, будто ты скучал!» — в ответную фразу Дэн вложил разумную меру сарказма. Ладно, ближе к делу, Маш. Выволакивай кабель. Будем цепляться к тотושнему клеммнику. А пока туда всё, покажи, как вы здесь обитаете. Можно подумать, что никто здесь никогда не заряжал гравицав. Бросает у верёвку Маша. Идём к бассейну. А тем временем парни из техподдержки подпилят ваш хард и долепят софт. чего чего? возмутился Дэн. «Нефиг допиливать или долепливать. откуда мне знать, по какому признаку лурхи отличают вас от нас? — А нас от вас. Не хватало мне еще счастья быть развеянным на атомы в мегаметре от заветной цели. — Маша, наденешь купальник или макнешься по-простому, как настоящие лягухи? — Купальник. Девочка передала конец кабеля товарищу и принялась травить его, кабель, а не товарища, извлекая из люка оставшуюся часть. Внутреннее убранство корабля состояло из полов, потолков и стен, которых имелись двери. Все как у людей. Влажность воздуха тоже не угнетала. Умеренно яркое освещение создавалось светильниками привычных форм, расположенными на потолках. То есть ничего оригинального, кроме аквариумов с различной, подчас весьма вычурной живностью. Вот эти сосуды любых форм и заполняли пространство, оставляя лишь проходы. Гвархи уважали свою среду обитания и даже сливались с нею, находясь при этом в глубинах бескрайнего космоса. Еще полнее они сливались в бассейне, главным достоинством которого являлась глубина. Это прекрасно было видно сквозь прозрачные стенки. Впрочем, купающихся оказалось немного. Зато водорослей, наоборот, хватало. Их длинные плети буквально пронизывали воду от дна и до поверхности. Плавать пришлось в супе с лапшой. Потом Тим с интересом наблюдал, как мальчик и девочка сушат волосы. Оба щеголяли короткими стрижками, но машина выглядела аккуратней. Дэн анализировал увиденное и проникался пониманием того, что эти амфибии значительно ближе к природе, чем люди. Для них понятие «дома» совсем не такое, как для его соплеменников. Им нужен плеск воды, солнце и ветер, шелковистый песок наподобие того, что лежит вокруг бассейна, дожди и водоросли, щекочущие тело. Этот народ достаточно капризен в выборе места, где собирается поселиться. Они — часть природы, — без которой способны обходиться крайне неохотно и не чересчур долго. Тем временем зарядка успешно завершилась, и после повторного прохода через шлюзовую камеру челнок отправился к порталу. Корабль Гвархов не был виден невооруженным глазом, несмотря на свои вполне убедительные размеры. Нашли его только по сигналу наведения. «Так, говоришь, по стек тонкости гварховских душ?» С видом сытой кошки ухмыльнулась Маха. Это-то правильно, это хорошо. Но ходовой ресурс все равно будем экономить. Командуй, капитан. Прикинь, от любого портала видны два соседних, но следующие за ними не просматриваются. Возможно, это подсказка для нас, примитивных приматов. Выбирай запад или восток. Восток. При этом возникает иллюзия, будто следующий портал движется на нас. Твоя задача фиксировать спектр местного солнца, а не как в прошлый раз, когда он из леса вышел и снова зашёл. Без этого мы рискуем заплутать. Принято. Ну что, поехали? Поехали. Движки от себя.